«Что это у вас за книга полюбопытствовала тони. Молодой человек тотчас же не глядя переталл ее. Ах вам это будет нентересно фрейлен Буденброк. Здесь все про кишки, кровь и болезни. Вот видите на этой странице рассказывается об отеке легких. При этом заболевании легочные пузырьки наполняются такой водянистой жидкостью. Это очень опасное следствие воспаления лёгких. Если болезнь принимает дурной оборот, человеку становится невозможно дышать, и он умирает. И обо всём этом здесь говорится совершенно хладнокровно. Хух! Но, конечно, если хочешь быть доктором, я похлопочу, чтобы со временем, когда доктор Грабов уйдёт на покой, вы сделались у нас домашним врачом. Вот увидите. Весьма признателен. «А можно поинтересоваться, что вы читаете, фрейлин Буденброк?» «Вы знаете гофмана спросила Тони. «Этого с капельмейстером и золотым горшком?» «Что ж, очень мило. Но это, как бы вам сказать, это все же дамское чтение. Мужчины в наши дни должны читать другое. Теперь я хочу задать вам один вопрос». Решилась, наконец, Тони, пройдя еще несколько шагов. «Как, собственно, ваше имя?» Мне ни разу не удалось его разобрать. Это даже меня начало сердить. Я все гадаю и гадаю. «Гадаете, как меня зовут?» «Ну да. Ах, пожалуйста, не смущайте меня. Конечно, это не полагается спрашивать. Но меня вдруг разобрало любопытство. Я знаю, что мне в жизни не понадобится ваше имя, но...» «Что ж, меня зовут Мортен», — сказал он и покраснел так, как еще ни разу не краснел до сих пор. «Мортен. Красивое имя. Что же в нем красивого? Ах, боже мой, но ведь красивее же, чем Хинц или Кунц. В вашем имени есть что-то необычное, иностранное. У вас романтическая душа, фрейлин Буденброк. Вы начитались гофмана На самом деле все обстоит гораздо проще. Мой дед был наполовину норвежец. Его звали Мортон. По нему и меня окрестили Мортоном. Вот и все. Тоня, осторожно ступая, пробиралась через камыш, росший вдоль песчаного берега. Отсюда уже было рукой подать до деревянных павильончиков с коническими крышами. Между этими павильончиками, ближе к воде, были расставлены плетеные кабинки, вокруг которых нежились на песке целые семейства. Дамы в синих пенсне для защиты глаз от солнца с книжками из местной библиотеки в руках. Мужчины в светлых костюмах, от нечего делать рисующие тросточкой на песке, загорелые дети в больших соломенных шляпах. Они возились в песке, рыли канавки, пекли пирожки в деревянных формочках, прокладывали туннели и бегали босиком по воде, пуская кораблики. Справа в море вдавалось деревянное здание Купалин. «Сейчас мы наткнемся на Меллендорфский павильон», — сказал Тони. «Давайте свернем немного в сторону». «Охотно». «Но вы ведь все равно подойдете к ним? А я сяду вон там, на камнях». Сидеть с ними... Я не собираюсь. А поздороваться мне, конечно, придется. Да и то, скажу вам по совести, без всякого удовольствия. Я хочу, чтобы меня хоть здесь оставили в покое. В покое? Ну да, в покое. Знаете, Фрейлин Буденброк, я тоже хочу задать вам один вопрос. Но не сейчас, а как-нибудь при случае на досуге. А пока разрешите откланяться? Да. Я буду там, на камнях. — А вы не хотите, чтобы я представила вас, господин Шварцкоп? — с важностью спросила Тони. — Ох, нет-нет, — поспешно отказался Мортон. — Очень вам благодарен. Ведь я, знаете, им все равно чужой человек. Я пойду и посижу на камнях. Мортон свернул вправо, к груди больших камней, омываемых морем, которые громоздились возле Купалин. А Тони направилась к довольно многолюдной компании, расположившейся вокруг одного из павильонов и состоявшей из семейств Меллендорфов, Хагенштремов, Кистенмакеров и Фридше. За исключением консула Фридше, владельца курорта, и петра Дельмана, здесь были только женщины и дети, так как день был будничный, и большинство мужчин находилось в городе. Консул Фридши, пожилой человек с гладко выбритым тонким лицом, стоя в павильоне, наставлял подзорную трубу на виднеющийся вдали парус. Петер Дельман, щеголявший круглой шкиперской бородкой в широкополой соломенной шляпе на голове, болтал с дамами, которые лежали на расстеленных пледах или сидели в маленьких парусиновых креслицах. Среди них была сенаторша Меллендорф, урожденная Лангхальс, в ореоле растрепанных седых волос, небрежно игравшая своей лорнеткой, и госпожа Хагенштрэм с дочерью юльхин все еще похожая на девочка, но уже, как и ее мать, носившая бриллианты в США. Консульша Кистенмакер с дочерьми и консульша Фридши, Морщинистая низенькая дама в чепце, в качестве хозяйки курорта, вечно обремененная всевозможными хлопотами. Всегда красная и усталая, она только и думала, что о пикниках, детских балах, лотереях и катании под парусами. Несколько поодаль сидела ее компаньонка и чтица. У самой воды возились дети. Кистенмакер и сын была входившая в моду виноторговая фирма, в последние годы начавшая оттеснять Кэппина. Оба сына Кистенмакера, Эдуард и Стефан, уже работали в отцовском деле. Консул Дельман отнюдь не обладал теми изысканными манерами, которые отличали других сутенеров, Юстаса Крегера, например. Напротив, он даже похвалялся добродушной грубоватостью в обществе, особенно дамском, позволял себе очень многое, учитывая свою репутацию шумливого, дерзкого и веселого оригинала. Однажды, во время званого обеда у Буденброков, когда задержались с подачей какого-то блюда, и хозяйка уже пришла в замешательство, а праздно сидевшие за столом гости начали испытывать некоторую неловкость, Он восстановил общее веселье, крикнув на весь стол своим зычным голосом. «Я уж устал дожидаться, хозяюшка!» В настоящую минуту он рассказывал своим громким и грубым голосом довольно сомнительные анекдоты, обильно уснащенные нижненемецкими оборотами. Сенаторша Меллендорф Смеясь до слез, то и дело восклицало в «О, Боже, господин консул! Да замолчите вы хоть на минутку!» Тони Буденброк была холодно встречена Хагенштремами и, напротив, очень сердечно всей остальной компанией. Даже консул Фридше оставил свое занятие и спустился с лесенки павильона. Он не терял надежды, что Буденброки хотя бы в следующем году будут вновь способствовать процветанию его курорта. «Ваш покорный слуга, мадемуазель!» — воскликнул консул Дельман, стараясь как можно чище выговаривать слова, так как знал, что мадемуазель Буденброк не очень-то жалует его за распущенные манеры. «Мадемуазель Буденброк, и вы здесь?» «Как приятно! А давно ли? Какой прелестный туалет! Где вы остановились? У Шварцкопфов? Как, у старшего Лоцмана?» Оригинальная мысль. хода это необыкновенно оригинально!» «Так вы живете в городе?» — переспросил консул Фридше, стараясь ни единым словом не выдать своей досады. «Надеюсь, вы не откажетесь?» принять участие в нашем ближайшем празднике осведомилась его супруга. И на долговый в травах Мюнде поинтересовалась другая дама. Вам не кажется, моя дорогая, что Буденброки держится уж слишком аристократично, шепнула госпожа Хагенштрем, сенаторша Мелендор. И вы даже не успели искупаться, полюбопытствовала третья Кто еще из девиц не купался сегодня? марихин Юльхен, Луисхен? Ваши подруги, конечно, с удовольствием составят вам компанию, мадемуазель Антония. Несколько молодых девушек вызвались идти с Тони. И Петер Дельман не отказал себе в удовольствии прогуляться с ними по нагретому солнцем песку. Помнишь, как мы с тобой ходили в школу, обратилась в Тони, Юльхен Хагенштрэм. «Да, и ты еще всегда строила из себя злюку!» снисходительно откликнулась юльхин Они шли по узенькому деревянному настилу, ведущему купальнем. И когда поравнялись с камнями, на одном из которых сидел Морген с книгой в руках, Тони издали быстро-быстро покивала ему головой. «С кем это ты здороваешься, Тони?» спросила одна из девушек. «Это молодой Шварцкопф», — отвечала Тони. «Он проводил меня сюда». «Сын старшего лоцмана?» — переспросила Юльхин. Ее блестящие черные глаза так и впились в Мортона, который довольно меланхолично созерцал эту нарядную компанию. Тони же громким голосом заявила. «Как жаль, что здесь нет... ну...» хотя бы Августа мелендорфа В будни на взморье, наверное, отчаянная скука. Глава восьмая. Так начались для Тони Буденброк эти летние дни, счастливые и быстролетные, каких она еще не знавала в травы Мюнды. Ничто больше не угнетало ее. Она расцвела, Слова и движения ее стали по-прежнему резвы и беззаботны. Консул с удовлетворением смотрел на дочь, когда по воскресным дням приезжал в Травы-Мюнды вместе с Томом и крестьянам. В эти дни они обедали за табльдотом, слушали курортный оркестр, сидя за чашкой кофе под тентом кондитерской, смотрели на рулетку в курзале, вокруг которой толпилась веселящаяся публика, как, например, Юстус Крегер и Петер Дельман. Консул никогда не позволял себе играть.